тоже к Сташе. Не полиция, и даже в потёмках он видит побледневшее лицо жены. "О чего ей к нам?" Прислушиваясь, в торопях одевается, кладёт руку на шёлковые кудри Миколке, прижимает его к себе и собирается выйти из каморки. "Подожди, Сташа, лучше я". Крестом стала на пороге Оксана и не пускает Стаха. "Ты окно открой. Может, бежать придётся". Оксана уже улыбается ей. Ты не очень-то его пугайся. Это верно наших. Какие наши? Не сходит она с порога. Вот сейчас увидишь. Только не дрожи. Успокаивающе касается её плеча, на котором повис надломленный стебель травы, так как до поздней осени на Оксаниной постели лежит лесное сено с ромашкой, деревеем пижмой. Оксана верия и неверия смотрит на Стаха, правда, наш. Стах всё ещё прислушивается. Говорю же тебе, это условный знак. Почему же ты скрывал от меня? Оксана сторонится и всё равно со страхом смотрит на дверь синей, к которым прямо с постели босой подходит муж. Теперь всего можно ожидать. Вон и гримичи сколько пережили когда полиция приехала за романом и васильем стах останавливается перед дверью и тих спрашивает это вы я и сразу гора сваливается с аксаниных плеч словно выстрел отдалса в её ушах стук засова и все не вошёл неизвестных Стах то ли придерживает, то ли обнимает его. И так они стоят минуту, не говоря ни слова. Зиной Васильевич вскрикивает и прикладывает руку к губам Миколк. Заходите же. Сейчас Миколка зайду. Хрипло говорит Сагайдак, закрывая дверь и пошатываясь, направляется к каморке. О, тут вся семья. Здравствуйте, Оксана. Здравствуй, Миколк. Как ты? Плохо, Зиной Васильч, опустил голову хлопец с кругом плохо. От Владимира весточки нет? Нет, вздыхает Оксана, и только сейчас набрасывает на голову платок. Поехал со своим техникумом, а доехал ли? Будем надеяться. Оксана торопливо кое-как застилает кровать, одеялом занавешивает единственное окно каморки, в которой теперь почему-то наравне спать муж, зажигает убогий по теперьешнему времени свет, ибо что говорить об электричестве в селе, когда его и в районе нет? Слабый огонек покачивает тени, освещает чистое золото ми колкиных кудрей, печальное лицо Оксаны, задумчивая стаха. и измученная сагайдак морщины горечи, морщины утрат как-то сразу подсекли его губы, небрежно избороздили высокий лоб. Вы, наверное, проголодались. Голодин Оксаночка. Голодин как волк в лютую зиму, пытается улыбнуться сагайдак. Он снимает фуражку, и три пары глаз изумлённо смотрят на него. Чего вы? Чего? с удивлением спрашивает и оглядывается вокруг. Что же они увидели такое странное? Ничего, ничего, первой приходит в себя Оксана, хотя в голосе её ещё дрожит печаль. Зиной Васильевич растерянно обводит всех взглядом. Что с вами, люди добрые? Какая-нибудь беда? Может, мне лучше уйти от вас? Нет, нет, дядя Нётка его рукавы миколк. Побудьте с нами. И не подумайте куда-то уходить, грустно говорит Стах. А то ведь скоро уже начнёт рассвитать, раздевайтесь. А ты, Оксана, иди к печи, если там что-нибудь есть. Так что же наконец с вами? Нет ни с нами, не знает как сказать Стах. Это вас вон среди лета снегом занесло. Снегом не понимают человека и невольно подходят к небольшому зеркалу. В нем тускло заколебалось осунувшееся лицо. Но не оно поражает, а чуприна, в которую так неожиданно вплела седина. Он провел по ней рукой, однако изморось не осыпалась, вечной стала. Как видно, не прошел даром тот холод, что бил его на подворье Бойков. Вот и прощай лето. Зима сразу упала на голову, верно для того, чтобы по гроб жизни не забывал тех, кто уже никогда не вернется. Память переносит его к Бойкам, где старость оплакивала молодость и где в гробу лежали те зернышки жита, что пойдут в землю и никогда не взойдут на ней. Он отгоняет от себя видение и оборачивается к Стаху, Оксане, Миколке и на их печали отвечает словами старинной песни: "Я купала, зима била, Голивонька моя бедна". Мой отец посидел в шестьдесят с Гаком, а его сын в сорок. Да есть ли птольк печали, что это? И то правда. На каждую голову рано или поздно приходит своя метель. Подавай же на вечерю или завтрак. Оксана и Миколка вышли из каморки, а Сагайдак стал против своего свизнова. Ты и знаешь о нашем горе от чёрной измены. Стах вздрогнул. Немног знаю. И колокола по убиенным слыхал в окрестных сёлах. прислушался к предрассветной тишине, словно в ней и до сих пор таился похоронный звон. беда никогда не ходит одна. и провёл рукой по лбу и глазам. это правда. беда никогда не ходит одна. немало у неё подручных есть. на одного уже меньше стало, намекнул стах на казнь кундрика. как гримич Позавчера ночью к ним ворвалась полиция, обыскала хату, амбар и клуню, даже в сено из винтовок стреляли. Но к счастью Романа и Василия не было дома. Догадался шипнуть Лаврину, чтобы хлопцы не наведывались в приселок, сказал. Коротко ответил Стах и вздохнул. Тетка Лена с горе словно тронутой стала. Я сегодня в сумерках видел её возле ворот. А Иринка приходила ко мне и про вас допытывалась. Да я ничего не мог ей сказать. Тогда она обозвала меня бессовестным и злая как огонь вылетела из хаты. Такой я её никогда не видел. От чего ей забеспокоился Сагайдак. Смерославы Сердюк намерился идти в партизаны. А близнецы подняли сестру насмех, мол, там только такой болтливой не хватало. Их впервые Ирина поссорилась с Романом и Василём, назвала их бессовестными, бестолковыми и расплакалась. А других что-нибудь слыхал? Только о Петре Соломахе. И даже почему-то усмехнулся. Недаром о нём говорят, если он руки осмолит, то и чёрта словит. Схватили его полицаи на рассвете в родной хате, а Петро, попрощавшись с женой, только об одном попросил их, чтоб позволили взять с собой четверть горилки. Те обрадовались, рассмеялись, посоветовали ещё и закуску прихватить. Вот человек по дороге и начал потихоньку прикладываться к бутыли и словно бы забывать обо всём на свете. Не выдержали полицаи, Остановились в лесу позавтракать, еще и Петра приняли насмех, что мол налезался натащиак и тоже начали причищаться бессовским зельем, а Петро выждал благоприятный момент, да и улизнул в лес. Только и видели его. Пришлось им за это оплеух в рай полиции нахватать. Квасек на этот мостак. А где же теперь искать Петра? Это же самые он верно думает и о вас, кружя по лесам. Теперь, старшая, ко мне на старое место пока не приходи. И его продали. Выходит, нет базы, нет с корнями вырвали. Все, все надо начинать сначала. Сагайдах помолчал, твердо взглянул на Связного. Может после этого будешь чураться меня? Стах сразу нахмурился, сгорбился, собрал морщины на лбу и упереносицы. Вы, Зиной Васильевич, засомневались? Боитесь за меня? Не боюсь человече, но, может, ты после всего, что случилось у нас и в отряде, растерялся, может, веру на неверие поменял?